Аллегории пяти чувств. Представление о пяти органах чувств — зрение, обоняние, сезание, вкус, слух — начинает формироваться в эпоху Средневековья в связи с развитием интереса к когнитивным механизмам человека. Именно в это время появляются характерные образы, связанные с данной темой, которая достигнет наибольшей популярности в искусстве XVI-XVIII веков. Под влиянием средневековых религиозных идей, согласно которым чувства — это опасный путь, ведущий к греху, ряд художников разрабатывал данную тематику в композициях типа «Ванитас» — аллегориях бренности человеческой жизни и тщеты земных удовольствий. Еще одним иконографическим вариантом являлось использование образов, олицетворяющих умеренность и благоразумие как предостережение чрезмерных излишеств. Здесь также нашла свое отражение средневековая концепция пяти чувств как инструмента познания мира, способного привести человека к греху или же к добродетели. Ещё в средневековых бестиариях, созданных под влиянием естественной истории Плиния Старшего, каждое чувство ассоциировалось с тем или иным животным, поскольку считалось, что некоторые из них наделены намного более развитыми, чем у человека, органами чувств. Зрение связывали с образом кошки, рыси или орла, слух — с оленем, кротом или диким кабаном обоняние с собакой или стервятником, обезьяна олицетворяла чувство вкуса, осязание воплощали паук или черепаха. Однако на их месте могли появляться и другие, животные или птицы. Поскольку в латыни слова, обозначающие пять чувств, были мужского рода, визус — зрение, сенсус — осязание, адоратус — обоняние, то в средние века их традиционно представляли в виде мужских персонажей. Но постепенно им на смену приходят женские образы, что, возможно, было связано с желанием создать единый визуальный ряд с аллегориями семи пороков и семи добродетелей, которых обычно олицетворяли образы женщин. Нидерландский художник Хендри Гольциус, 1558-1617, одним из первых объединил обе иконографии и стал изображать аллегории чувств в виде галантных пар, рядом с которыми помещал то или иное символическое животное. Дополняли эти изображения морализаторские подписи на латыни, которые должны были предостерегать зрителя от соблазнов. Пять чувств трактуются в работах Гольциуса как ворота греха. Излишнее наслаждение вкусом может привести к чревоугодию, и обезьяна в данном случае становится символом жадности. Зрение — стать дорогой к тщеславию. Зеркало являлось символом и того, и другого понятия. Музыка способна разжигать любовную страсть, а разврат ведет к ленности, одним из символов которой служит черепаха. В наши дни шахматы считаются интеллектуальной игрой и имеют высокий социальный статус. Однако в те времена, когда жил художник, их изображение имело иную трактовку. В середине XVII века шахматы относились к числу дурных привычек наряду с алкоголем и игрой в карты. Но здесь образ шахматной доски может подразумевать и противоборство двух соперников, противостояние белого и чёрного, добродетелей и пороков. На натюрморте художника Любена Бажена пять чувств олицетворяют собой различные предметы. На первый взгляд аллегория кажется довольно простой. Зеркало в раме символизирует зрение. Цветы в стеклянном сосуде — обоняние. Хлеб и вино — вкус. Нотная тетрадь и музыкальный инструмент — слух. А бархатный кошель, шахматная доска и карты отвечают за осязание. Однако за случайным, казалось бы, набором вещей скрывается более глубокий смысл. Всё нестабильно и обманчиво в этом мире. Цветы обречены на увядание, а азартные игры доведут до разорения, на что намекает карта с изображением пикового короля как знак будущих финансовых затруднений. Ваза с водой и стеклянный бокал отсылают к идее хрупкости жизни. За аллегорией «пяти чувств» мы прослеживаем в данном случае такой жанр, как ванитас, пусть и лишенный привычных атрибутов вроде черепа или песочных часов, но транслирующий ту же идею. Жизнь быстротечна, удовольствие тщетны, смерть неотвратима. Тема «пяти чувств» — одна из самых распространенных в голландском искусстве золотого века. Здесь, наряду с традиционными аллегориями и символическими изображениями, в 1620-х годах появляется новая манера трактовать знакомый сюжет в духе забавных жанровых сценок, где фигурируют представители низших социальных слоев. Они пьют, поют, покупают очки, выискивают в шеи. Место ароматных роз занимают нюхательные соли или грязные пеленки, а изысканные фрукты сменяются брашкой и похлебкой. Непосредственная реакция персонажей на чувственный раздражитель считывается зрителем сразу, вызывая в его памяти и воображении характерные образы. К примеру, в таких сценах обоняние воплощала мать, меняющая ребёнку грязные пелёнки, а сидящий рядом отец в это время зажимал себе нос, чтобы не чувствовать неприятный запах. Осязание мог представлять врач, ощупывающий зубы больного. Аллегория осязания становится и такой распространённый сюжет, как «извлечение камня глупости». Подобные сцены, когда врач-шарлатан ощупывает голову простофили, чтобы удалить камень глупости, представляли аллегорию человеческого невежества и доверчивости. Особенно они были характерны для голландской живописи XVII века. В том числе такой сюжет встречается в ранней работе Рембрандта, названной «Осизание». Рембрандт «Аллегория чувств» 1624-1625. С различными чувствами были связаны и античные боги. Юпитер со зрением, Церера со вкусом, Аполлон со слухом, Диана с обонянием. Адриан Коллард «Аллегория пяти чувств» около 1600 года. Данная гравюра — характернейший иконографический образец «Аллегории пяти чувств», которые представлены здесь не только в виде обнаженных женских фигур с соответствующими атрибутами, но и в виде пяти символических животных. Альбрехт Дюрер «Поклонение волхвов» 1504-й. Руины античных зданий символизируют крушение языческих религий с приходом христианства. Волхвы символизируют разные части света – Азию, Европу и Африку, поэтому один из них изображен темнокожим. Каждый из волхвов представлял определенный возраст. Каспар – седой старец, он первым преподносит свой дар младенцу – Иисусу. Мильхиор зрелый мужчина, и Бальтазар — юноша. Таким образом подчеркивалось преклонение перед Иисусом людей всех возрастов и всех стран. Жук-олень может в данном случае ассоциироваться с образом оленя и с его христианской символикой. Голуби присутствуют здесь как знак Святого Духа. В сосуде у Мельхиора ладан, как дар Царю Небесному, поскольку Иисус пришел в мир стать новым учителем и истинным первосвященником. Бльтазар приносит в сосуде смирну, как дар тому, кто должен умереть. Смирну на Древнем Востоке использовали для бальзамирования тела умершего. Этот дар намекает на грядущую скупительную жертву Христа. Каспар преподносит Иисусу как царю царей золото.